Алексей предполагал, что оказался первым советским моряком в Саганге после вывода в 1948 году нашего воинского контингента. Учитывая, что на весь Северокорейский флот советников из Союза приходилось всего восемь, и большинство из этих восьми на передовые военно-морские базы не заглядывали ни разу, вид европейца с видимым наслаждением уплетающего остывший рис, пусть и своей варварской ложкой, действительно являлся поводом для почти детского восторга солдаты и матросов Корейской народной армии. Большинство из них были самого юного возраста, от 17 до 20 лет, и многие видели русских впервые в жизни. Главное политическое управление КНА И культурно-просветительное управление фронта в течение всей войны в своей работе весьма активно использовали пример верного брата Советского Союза, выстоявшего и победившего в войне, во многие десятки раз превосходящий их собственную по масштабам вовлеченных в нее сил. Советник прибыл в Саганг вчера, в середине дня. И хотя он немедленно пропал в штабе, его появление тут же стало предметом самого активного обсуждения в те минуты, когда сержанты объявляли хотя бы пятиминутный перерыв в длящихся с утра до вечера тактических занятиях. Ходили слухи о готовящемся наступлении, в котором примет участие целый корпус советских добровольцев способных смести фронт проклятых лисенмановцев и их друзей-интервентов, как зимний ветер, сметая сухой снег с крутых склонов гор Хохудайхо. Девятнадцатилетний заместитель командира одного из отделений, гневаливший по бараку третьей роты, дислоцированного здесь батальона береговой обороны, сумел поговорить с переводчиком Советника командиром взвода Ли, когда тот умывался перед сном. И к тому времени, когда соседний взвод подняли на погрузку мин, большинство сержантов их роты уже знали, как советского советника зовут и что он собирается делать. — Теперь все будет иначе, — с убеждением сказал этот же младший сержант глядя в окно на склонившегося над миской высокого темноволосого моряка в китайской форме. Стоящий рядом солдат приподнялся на цыпочки и с восхищением присвистнул, разглядев длинный косой шрам на лице советского офицера, о чем-то неслышимо переговаривающегося с китайским переводчиком. Как и замкомандир отделения, сам рядовой никогда в жизни не был в бою, и даже ни разу не выстрелил из винтовки, в то и дело проносящиеся высоко в небе вражеские самолеты. Поэтому шрам на лице советского товарища, неоспоримое свидетельство его храбрости и мужества в жестокой схватке с врагами, вызвал у него трепет. Они верили, что прибытие советского человека, настоящего истинного коммуниста, И в их передовую базу, пристанище нескольких катеров и мобилизованных шхун, может стать точкой, от которой весь ход их чудовищно, неправдоподобно жестокой и неравной войны пойдет по-другому. Не из-за одного человека, разумеется, каким бы бесстрашным и умелым в бою он ни был. Но не зря же советник впервые за все эти годы появился именно здесь. Почти вплотную к линии огня. Может быть, это означает нечто большее, Чем задолго до рассвета ушедший в море заградитель. Человек любит надеяться, Особенно тогда, когда надежды не слишком много. Военные — совершенно не исключение. В чудо верить хочется всем Занимаясь своей нормальной работой, то есть проверяя формуляры, находящихся на складе мин и сверяя записанные у корейцев в книгах с реальным положением вещей, несколько последующих часов Алексей был достаточно занят для того, чтобы не волноваться. Мины хранились в деревянной клетке, вмурованной в нависающей над поселком Холм. На нормальный каземат, ну, вроде Краштадского, где ему приходилось бывать, помещение не походило совершенно. Не хватало света, не хватало места даже для имеющихся мин, как бы мало их ни было. Вместо этого среди спящих в темноте, наполненных пероксилином и тротилом рогатых шаров, было отчаянно холодно. Сыро здесь быть просто не могло. Ни малейшего следаиния на плотно пригнанных, Друг-друг в досках обшивки стен Алексей не заметил, но все равно, даже в полностью укрытом от ветра помещении, кожа его лица и рук за два часа стянулась в настоящий дерматин. — Холодно, — честно признался он, одетому в буро-желтый ватный бушлат бойцу, держащему вытянутый из лючка под дверью лампу-переноску. Солдат-кореец, разумеется, ничего не понял, но вымученно улыбанулся. Он наверняка замерз не меньше, но старался почти не двигаться, опасаясь или задеть торчащие в разные стороны рога ударных взрывателей или хотя бы просто помешать работающему советнику. — Ничего, еще штуки три, — все же сказал ему Алексей. И тот снова улыбнулся и кивнул. Написание китайских цифр освоить было достаточно несложно. Но это пока все, что он сумел сделать. Даже как они произносятся, он еще не знал. Можно написать солдату цифру, и тогда он поймет. Но это уже не имело значения. Мин действительно было мало. Максимум на четыре похода одного этого заградителя либо на три, если к нему присоединится шхуна, способная взять на борт еще две. Половина мин была того же образца 1916 года, с примитивными ударными взрывателями, защищенными тяжелыми свинцовыми колпаками. Их солдат боялся совершенно зря. Все из одной и той же партии. Можно только представить, какого огромного труда и риска стоила доставка этих мин из Советского Союза вплотную к линии фронта под ударами вражеской авиации. Несколько мин были более современными, типа КБ с гальваноударными взрывателями и мощным зарядом, способным, если повезет, переломить пополам тральщик. Одна тридцатка бис брала таких 52 штуки, но ни одного советского эсминца за корейцев пока не воевала. Какая будет Марокко с использованием этих весящих больше тонны мин с хлипких деревянных посудин, Алексей представлял себе с ужасом. И все же радовал сам факт, что эти мины имелись. Вот минных защитников Не было пока ни одного. Но по этому поводу можно было надеяться на слова флагминера, твердо обещавшего доставку нескольких штук во все три передовые базы ВМФ на западном побережье, то есть в Соганг, Калчонг и Монгумпхори. Представив себе то, что могут сделать даже 4-5 МЗ-26 или ГМЗ-43, Если применить их с умом, Алексей ухмыльнулся, и, держащий над его руками лампу солдат, посмотрел на него более пристально, чем раньше. Деликатность, видимо, мешала ему разглядывать советского советника слишком настойчиво. Но любопытство побеждало, и молоденький солдат то и дело поглядывал на притягивающий его внимание шрам на лице Алексея. Каждый раз тут же виновата, опуская глаза.